Глава д е в я т а Кража. Сначала они вернулись в кафе, чтобы немного восстановить силы и переодеться. Было ясно, что Уилл не может никуда идти заляпанной кровью. А бесплатно брать вещи из магазинов больше не казалось преступлением. Поэтому он нашел для себя полный комплект одежды с обувью. А Лира... по-прежнему озирающийся в поисках других детей, настояла на том, чтобы донести все это до кафе. Там она вскипятила воды, Уилл взял кастрюлю в ванную и разделся, чтобы вымыться как следует. Тупая боль не отпускала, но, по крайней мере, рана была чистой. Уилл видел, на что способен его нож, и понимал, что чище ран не бывает. Однако обрубки пальцев сильно кровоточили. Пока он глядел на них, его замутило, и сердце у него забилось быстрее. А от этого кровь потекла еще обильней. Он присел на уголок ванны, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Вскоре он почувствовал себя лучше и принялся за м ы т ь ё Кое-как справившись с этим, он вытерся. На полотенцах остались пятна крови и оделся, стараясь не запачкать кровью новые вещи. «Придется тебе еще раз перевязать мне руку», — сказал он Лирь. «Пусть будет туго. Мне все равно, лишь бы остановить кровь». Она разорвала простыню и тщательно забинтовала ему кисть, натягивая ткань изо всех сил. Уилл терпел, стиснув зубы, но в глазах у него все-таки выступили слезы. Он смахнул их без единого слова, и она сделала вид, что ничего не заметила. Когда она закончила, он сказал «Спасибо». Потом добавил «Слушай, ты не могла бы кое-что положить к себе в рюкзак? На случай». если мы не сможем сюда вернуться. Это только письма. И если хочешь, можешь их прочесть. Он вынул зеленый кожаный на СССР и протянул ей несколько сложенных листков бумаги. Я не буду читать, если... Я не возражаю. Иначе я бы не предложил. Она взяла письма, а он лег на кровать, отодвинул кошку И заснул. В тот же день поздним вечером Уилл с Лирой притаились в тени деревьев на маленькой улочке, идущей вдоль живой изгороди, которая окаемляла сад сэра Чарльза. Со стороны Читагаце они находились в парке, неподалеку от классической виллы, белеющей в лунном свете. Они долго искали дом сэра Чарльза, перемещаясь в основном по Читагаце, часто останавливаясь, чтобы сделать разрез и проверить свое положение в мире в ы л л а а после этого сразу закрывая очередное окно. За ними увязалась и полосатая кошка. Сейчас она сидела неподалеку. Проспав чуть ли не сутки после того, как они спасли ее от детей с камнями, Она, наконец, проснулась и, по-видимому, решила не расставаться со своими избавителями, словно рядом с ними ей было спокойнее. Уилл отнюдь не был уверен, что в их обществе ей ничто не грозит, но у него хватало забот и без кошки, и он попросту не обращал на нее внимания. Пока они бродили почитагаться, он успел привыкнуть к чудесному ножу и теперь действовал им гораздо увереннее. Но полученная в башне рана беспокоила его сильнее, чем прежде. В ней пульсировала глухая, навязчивая боль. А ткань, которой Лира заново перебинтовала ему руку, когда он проснулся, уже опять пропиталась кровью. Он прорезал окно в воздухе, поблизости от белеющей в сумраке вилы. л И они выбрались через него на тихую улочку в х е д д и н г т о н е Им нужно было точно рассчитать, как проникнуть в кабинет сэра Чарльза, где лежал а л и т и о м е т р Сад освещали два прожектора. В окнах по фасаду тоже горел свет, но в кабинете было темно. Эта сторона дома была залита только лунным светом. У дальнего конца дома улица, на которой они стояли, пересекалась с шоссе, и фонарей на ней не было. Обычному взломщику нетрудно было бы пробраться сквозь живую изгородь незамеченным, но ему помешало бы попасть в сад крепкая ограда из острых железных прутьев. Она была вдвое выше у в ы л а и тянулась по всему периметру владений сэра ч а р л з а Однако для чудесного ножа это было пустяковым препятствием. «Держи п р у т «Пока я его режу», — прошептал у л н е дай ему упасть». Лира послушалась, и с ее помощью он вырезал из ограды куски четырех прутьев. Теперь дети могли легко пролезть в получившееся отверстие. Лира положила прутья рядышком на траву. Потом они залезли в сад и осторожно пробрались между кустами. отыскав место, откуда дом был хорошо виден, прямо напротив них, по другую сторону зеленой лужайки, темнело, увитое ползучими растениями, окно кабинета. у э л тихо сказал. «Сейчас я прорежу дыру в Чигаце и оставлю ее открытой. Потом пройду в Чигаце к тому месту, где, по моим расчетам, должен находиться кабинет». И снова прорежу дыру в этот мир Потом возьму из шкафчика А литиометр Закрою то окно И вернусь к этому Ты будь здесь В этом мире И следи на всякий случай Как только я тебя позову Лезь через это окно В Чигаце И я его закрою Все ясно? — шепнула она. — Мы с паном будем следить в д в о ё м Ее д е й м о н был маленькой неясытью, почти невидимой в кружевной тени деревьев. Его широко раскрытые светлые глаза ловили любое движение поблизости. Уилл отступил назад, вытянул перед собой нож и, едва заметно ш е в е л я его кончиком, принялся прощупывать воздух перед собой. Примерно через минуту он нашел точку, в которой можно было сделать надрез. Бстро открыв окно в залитый лунным светом парк Чгаце, он отступил еще немного, чтобы оценить, сколько шагов отделяют его от кабинета и запомнить нужное направление. Потом без лишних слов, Нырнул в окно и исчез. Лира притаилась в саду под ближайшим деревом. п а н т е л е м о н молча сидел на ветке у нее над головой, поглядывая то в одну сторону, то в другую. Она слышала позади шум машин, проезжающих по Хэддингтону, чьи-то негромкие шаги на шоссе, куда выходила улица за ее спиной, и даже то, как копошатся почти невесомые жучки, Среди прутиков и листьев у нее под ногами. Прошла минута, потом другая. Где сейчас выл? Она попыталась разглядеть что-нибудь в окне кабинета, но видела только темный прямоугольник, обрамленный вьющейся зеленью. Не далее, как сегодня утром, сэр Чарльз, подернув брюки, чтобы не помять складки, уселся там внутри и небрежно закинул ногу на ногу. Как расположен кабинет по отношению к окну? Удастся ли Уиллу пробраться туда, не потревожив никого из домашних? Теперь л и р а слышала еще и стук собственного сердца. Потом п а н т е л е м о н издал тихий предупреждающий писк. И в тот же момент со стороны парадного крыльца Оно находилось слева от Лиры. Донеслись другие звуки. Из своего укрытия Лире не было видно фасада. Но она увидела свет, мелькающий между деревьями, и услышала отчетливый хруст гравия под шинами автомобиля. Похоже, мотор его работал совершенно бесшумно. Она взглянула на п а н т е л е м о н а Он уже скользнул на крыльях вперед. отдалившись от нее настолько, насколько это было возможно. Затем вернулся в темноте и, спланировав вниз, сел на ее кулак. «Сэр Чарльз приехал домой!» — прошептал он. «И с ним еще кто-то!» Он снялся с ее руки и полетел обратно, и на этот раз Лера последовала за ним. С величайшей осторожностью, ступая на цыпочках по мягкой земле, она перебегала от одного куста к другому, а потом опустилась на четвереньки за лавровым деревцем и стала подглядывать сквозь его листву. Роллс-Ройс стоял перед парадным входом, и шофер огибал его, чтобы открыть дверцу для пассажира. Сэр Чарльз ждал поблизости. Он улыбнулся и подал руку женщине, которая выбиралась из автомобиля. Когда свет упал на ее лицо, Леру будто ударили в грудь. Это был самый страшный удар со времени ее побега из Больвангара, потому что гостьей сэра ч а р з а оказалась ее мать, миссис к о л т е р